Четвертая дорожка четвертой кассеты. Менее плодотворным оказалось сотрудничество драматурга с композитором Серовым. Мысль написать оперу на сюжет пьесы Островского «Не так живи, как хочется» была подсказана Серову Аполлоном Григорьевым, который почувствовал, как в музыке может развернуться, заиграть во всю мощь то, что в пьесе живет только намеком. Широкая масленица во всем ее разголе с балаганом, песнями, катанием с горок, «На тройках с бубинчиками». Хотя Островскому сюжет, который вертится на загуле, казался мелким, недостаточным для оперы, он в конце концов уступил настойчивым просьбам композитора и взялся писать либретто. Вообще ему казалось непростительным отказывать людям в чем-либо. В таких случаях он говорил свое привычное «сделайте милость, не сомневайтесь» и принимался за дело, чтобы исполнить просьбу. Как всегда обязательный в слове, добросовестный в работе, Александр Николаевич не только писал для Сирова либретто, не только подсказывал ему, в каких сборниках можно найти мелодии песен, вошедших в либретто, но и по свидетельству современника подслушивал и записывал нотами для Серова мотивы русских народных песен в Костромской губернии и пересылал их композитору. Совместная работа, однако, не была доведена до конца. Разногласия возникли по поводу развязки драмы. Конец пьесы, каким он был у Островского, с благовестом, отводящим Петра от погибели, от проруби на Москве-реке, совершающим в нем нравственный переворот, представлялся серово неприемлемым. Композитора более устраивала катастрофа, коей он и заканчивал свою оперу. Это противоречило замыслу драматурга, а здесь уж добрый, отзывчивый Островский становился неуступчивым и непреклонным. Видя столь вольное обращение с художественной идеей своей драмы, он прекратил сотрудничество и даже всякие сношения с композитором. Либреты было закончено двумя сотрудниками Серова. Кстати, и Аполлон Григорьев, на которого ссылался Серов как на вдохновителя своего замысла, в своем живописном разборе драмы Островского вовсе не взывал к катастрофе. Композитор назвал свою оперу «Вражья сила», взяв эти слова из письма Островского к нему. Опера не стала в истории русской музыки той народной музыкальной драмой, какой ее хотел видеть композитор. Любителям музыки больше известны отдельные ее партии, особенно партии Еремки, прославившаяся в исполнении Шаляпина. Так пьесы Островского, вобравшие в себя стихию русской народной песенности, сами музыкальные по языку, по самому строю поэтической мысли, по гармонической завершенности, оконченности своей, стали тем источником, из которого черпали отечественные композиторы, давая новую жизнь творениям великого художника и обогащая тем самым народную душу. Островский говорил, что задача искусства – проникать в тайники души, и он, как художник, проникал в эти тайники, создавая образы, которые до сих пор живут. А кто может проникнуть в тайники души художника? Да и ведомы ли эти тайники самому художнику? Островский приезжал в свое Щелыково, гулял, рыбачил, разговаривал с крестьянами, гостями, играл в карты, шутил. И со стороны могло казаться, что он живет как все и бывает занят лишь тогда, когда уединяется в своем кабинете, где и пишет свои пьесы. Но вот рассказ брата-драматурга Петра Николаевича хорошо знавшего Александра Николаевича, чуткого к его внутреннему миру. Сюжет, сценарий, действующие лица, их язык – все сидело полностью внутри, до самого написания пьесы. Весь этот важнейший подготовительный процесс задуманной пьесы протекал обыкновенно у Александра Николаевича во время летнего отдыха в его любимом Щелыкове. Там, пока Александр Николаевич часами сидел на берегу реки с удочкой в руках, Пьеса вынашивалась, тщательно обдумывалась и передумывались ее мельчайшие подробности. Сижу я как-то раз возле него на траве, читаю что-то. Вижу, сильно хмурится мой Александр Николаевич. Ну что, спрашиваю, как пьеса? Да что, пьеса почти готова. Да вот концы не сходятся, отвечает он, вздыхая. Драматург сидит на берегу реки с удочкой в руках и в это время, даже как бы независимо от его воли, В нем происходит таинственное зарождение художественного произведения. Те же будни у художников, как у всех людей, одни и те же наблюдаемые житейские сцены, факты, тоже, но одновременно и не тоже. Ничто не проходит даром для великого художника, и когда он не думает о высоких отдаленных целях, а просто живет, как все простые и смертные Просто проводит время, и даже в праздности в нем может совершаться незримая для окружающих внутренняя собирательная работа. Вдруг поразившая чем-то подробность какая-то черта в характере человека, меткое слово, жест, многозначительность молчания и так далее. Все откладывается про запас, накапливаются впечатления и наблюдения, чтобы дождаться своего часа, и в художественном образе явиться на свет». И тогда о пьесе говорят, как сказал генерал Ермолов, «Она не написана, а родилась», сказал, выразив этим самое главное в творчестве, «органичность рождения выношенного детища». Но сколько предварительной, скрытой внутренней работы требовалось, сколько наблюдений в течение многих лет, отбор из хаоса впечатлений самого основного, нужного для данного замысла, вживание в образы, в разговорную речь героев, которая звучала бы на сцене так, что и не видя происходящего действия, стоя, например, за кулисами, можно было воочию видеть этих людей. Сноска. Как-то писатель Л. М. Леонов передал автору этих строк, рассказанную ему известной актрисой Малого театра Варвары Николаевны Рыжовой, историю о том, как молоденькой ученицей театральной школы она увидела Островского. Он слушал за декорациями свою пьесу и произносил вслух «хорошо, хорошо». «Играют хорошо, Александр Николаевич?» – спросил Рыжова. «Написано хорошо». В этой похвале самому себе есть, конечно, и знание цены себе как художнику, что принималось недоброжелателями драматурга чуть ли не за заманью величия. Но важнее и глубже здесь другое – удовлетворение художника написанным – от которого он как бы отделился и любуется им со стороны, как творением, существующим уже независимо от Творца. Вот черта истинного художника, способного объективно, без мелкого тщеславия взглянуть на свое творение, как на всеобщее достояние, доставляющее людям радость. Так смотрел на свою Снегурочку и римский Корсаков, считая ее лучшей современной оперой. «Щелыковское созерцательное время» было в сущности той возможностью наглядеться на свет, без которой не было бы у Островского полноты творчества. Не все успевают, да и умеют наглядеться на свет. Все что-то мешает. Жизни мышья беготня. Раннее оскудение, очерствение чувств, однообразие будней, не дающее творческого удовлетворения работа. И все тогда одного цвета, все люди на одно лицо». Но открывается иногда в душе окно, и так хочется тогда наглядеться на свет, на лица людей, на то пронзительное, родное, что копилось в памяти долгие годы и вдруг осветилось как бы изнутри. В художнике чаще других, видимо, открывается это окно, иначе как же возможно появление снегурочки? От избытка сердца глаголит уста. Как поделиться с другими этим избытком? Почему только ему радоваться полноте жизни, ни с чем несравнимому удовлетворению, даруемому ему природой. Ведь сколько ожесточенности и несчастья в людях, в жизни, от того, что нет удовлетворяющего творческого начала, духовной цели, а без этого пустота, зависть, бессмысленность существования. Художник не разрушитель, а созидатель образа, сюжета, художественного мира. Всякое подлинное искусство, сила, стремящаяся к единству – к объединению ценностей вокруг положительного ядра, а не уводящее от этого средоточие во все стороны в хаос, распад. Но как начинается творческий процесс, как зарождается образ? Одно он, Островский, знает, в основании произведения лежит глубокая мысль, и о ней можно сказать, что зачалась она в голове автора, не в отвлеченной форме, в виде сентенции, а в живых образах, и домысливалась только особенным художественным процессом до да более типичного представления. В живых образах, как будто случайно сошедшихся в одном интересе, эта мысль ясна и прозрачна. Это и есть, по его мнению, условия художественности. Но он и сам не мог бы, пожалуй, объяснить, что такое особенный художественный процесс. Именно особенный, который трудно, даже невозможно передать словами – а можно только в себе испытать его действия, самому пережить его, как невесть откуда нисходящее духовное наитие, когда уже слова сами свободно изливаются. И какое глубокое тогда ощущение безграничности своих сил, своей связи с чем-то бесконечным, вечным, так покойно лежащее на душе. Его нередко поражал в себе контраст малости, немощи, удручавшей его, вводившей его в хандру, и того сокровенного чувства своей духовной бесконечности, мощи, непонятной ему самому, которая вдруг откуда-то заявляла о себе. И когда он творил, все немощное забывалось, приходило ощущение этого значительного, великого в себе, соединявшего его с бесконечным. Но сам он говорил о своем творческом процессе просто и обыденно. «Я работал без отдыха и очень рад, что хорошо и легко работается. И не делал из искусства при всей любви к нему при всем понимании его значения предмета жреческого поклонения для избранных. Как раз избранный это презирающий толпу и бесплодный в искусстве, подобно Сальери, замкнувшемуся в музыке, как в раковине. А Моцарт по-детски доволен, слушая, как слепой скрипач играет его мелодии. Гений его, обязанный в немалой степени народному творчеству, и возвращается в народ, щедро даря ему свое искусство – Тоже и Пушкин, для которого рассказы, сама речь и няни Арины Родионовны, и московских Просвирин, и болдинских мужиков были теми дарами, которые мог оценить только его гений. И для Островского народность была необходимым условием творчества. Самая лучшая школа для художественного таланта есть изучение своей народности, а воспроизведение ее в художественных формах Самое лучшее поприще для творческой деятельности, писал он. Он хотел, и это была главная его забота, как драматического писателя, чтобы пьесы его были достоянием народа. В старину наши предки не случайно понятия «народ» и «язык» объединяли одним словом «язык». Народ — это и есть язык, живущий воплоти бессмертной речи, и в пьесах Островского говорит народу устами сотен его героев, Никогда еще в русской литературе стихия народной разговорной речи не выходила на такой простор и не звучала таким многоголосым хором. Но удивительно, что сам Островский, пьесы которого так много и глубоко охватили в русской жизни, вовсе и не претендовал на широкий охват. «Кто хочет много охватить, тот ничего не охватит. Мы должны изучать то, что вокруг нас», — говорил он. Многозначительно подчеркнутое художником слово «хочет», искусство не терпит никакой преднамеренности и расчета. Это мнение Островского родственно по смыслу словам Аполлона Григорьева. Есть какой-то тайный закон, по которому недолговечно все разметывающееся в ширину и коренится как дуб односторонняя глубина. Иные писатели, рыская по свету, предполагают, что они все видели и все знают. Спешат не отстать от времени, упаковывают чемоданы, торопятся в очередной вояж, и невдомек бедным головушкам, что никуда-то они не едут, а от себя лишь убегают, а можно годами жить в том же Щелыкове, никуда не выезжать и многое увидеть и понять. Как говорил украинский народный мудрец Григорий Сковорода, не ищи счастья за морем, не странствуй по планетам, не волочись по дворцам, не ползай по шару земному, воздух и солнце всегда с тобою. «Везде жизнь, везде люди, везде добро и зло, и нигде писателю, если он действительно художник, а не писарь, не уйти от самого себя, от коренных раздумий, касающихся его места в жизни, от ответственности за свое слово, за талант, который дан человеку как дар великий и за который спросится с него рано или поздно». Обязанностью своей Александр Николаевич считал помогать начинающим писателям. Об этом он говорил Что я сделал для русской драматической литературы, это оценится впоследствии. До сих пор у меня на столе меньше пяти чужих пьес никогда не бывает. Если в сотне глупых и пустых актов я найду хоть одно явление талантливо написанное, я уж и рад и утешен, и я сейчас разыскиваю автора, приближаю его к себе и начинаю учить. Когда какое-нибудь произведение выдается на сцене, Актеры говорят, что тут непременно есть и моя рука или мой совет. Не все слушают меня, но идут ко мне все, зная, что у меня найдут и науку, и помощь, и ласку. Сколько ему пришлось просмотреть, прочесть разных пьесов. Такую гору. Чаще всего прочтешь и руками разведешь «Боже ты мой». И поэтому какой радостью было для него знакомство с молодым автором Николаем Яковлевичем Соловьевым. Это имя он услышал как-то от Константина Леонтьева. Тот рассказал о своем младшем духовном брате, пишущем пьесы. Оказывается, они вместе проходили послушание в Николо-Угрешском монастыре под Москвой. А точнее, послушником был Соловьев, а Леонтьев укрывался в монастыре, как в духовной гавани от треволнений мира, готовый в любое время броситься в самую гущу борьбы за монастырскими стенами. Но здесь, в монастыре, Леонтьев боролся не столько с самим собою, сколько все с тем же, что и в миру, с антиэстетическим в других людях, в данном случае в молодом Соловьеве, литературным суждением и чертам характера которого явно не хватало изящного барства. Обстоятельства как будто специально складывались для укрывающегося Леонтьева так, чтобы, не утруждая его чрезмерным духовным подвигом и одиночеством, свести его с литераторами – от которых он, казалось бы, бежал, на этот раз с Соловьевым, а впоследствии с Розановым, с которым он будет отводить душу философской эстетической беседе, переписки укрывшись в Оптиной пустыне, а затем в Троице-Сергиевой лавре. В 29-летнем послушнике Соловьеве Леонтьев угадал незаурядное драматургическое дарование и стал подумывать о том, как помочь ему войти в литературу. Покинув монастырь в Угрешах, Леонтьев не забывал Соловьева, переписывался с ним. Даже встретился с Островским, чтобы передать ему пьесу молодого автора. Драматург прочитал пьесу с большим интересом, был обрадован. Наконец-то в его руки попала талантливая вещь. То, что он хотел давно видеть. Конечно, чтобы иметь успех, пьеса требует значительной переделки – и он бы охотно предложил автору свое содействие. Так состоялось заочное знакомство Александра Николаевича с начинающим автором, а вскоре весной 1876 года оставивший монастырь Соловьев и лично предстал перед Островским, весьма ободренный его вниманием, преисполненный надежд и горячего желания сотрудничать с маститым драматургом. Александр Николаевич – Сразу же делом помог своему молодому сотруднику. Добился выдачи ему суды от общества русских драматических писателей. Пригласил к себе в деревню. Летом и осенью того года они совместно работали в «Щелыкове» над пьесой, которая в окончательной редакции получила название «Женитьба Белугина». Их можно было видеть беседующими на балконе. Молодого блондина, бледного, после перенесенного недавно тифа, с маленькой русой бородкой – с умным, легко меняющимся выражением лица, с резкими нервными движениями, и самого хозяина, кряжестого, сутуловатого, с потупленной несколько головой, курившего беспрерывно из камышового мунштука толстенные папиросы. Слабостью его были эти папиросы, Александр Николаевич и в Щелыкове продолжал много курить. Пьеса Соловьева захватила его материалом, своим сюжетом, намеченными характерами героев, прежде всего главного, Андрея Белугина. Сын богатого купца, фабриканта, занимающийся делами отца, имеющий свои обороты, как он не похож на тех негациантов, которые после реформы 1861 года почувствовали себя хозяевами положения. 27-летний Андрей Белугин влюблен в Елену, молодую красавицу-дворянку, которая выходит за него замуж не по любви, а потому что с матерью они не имели никаких средств к жизни, а главное, ей хотелось свободы. Выйдя замуж за Белугина, она предается столь желанной свободе, отвечая взаимностью на ухаживание опытного обольстителя. Белугин глубоко страдает, убедившись, что Елена не любит его, что он при жене вроде шута. То, что для других предмет расчета или даже цель жизни, деньги, капитал – Ставится им ни во что в сравнении с тем, что может дать ему любимое. Ему тяжело, что надругались над его сердцем, и он не только не попрекает Елену деньгами, которыми одарил ее в избытке, но и предлагает взять еще сколько угодно, пускай едет с другим за границу. Может ли он жалеть деньги, когда души не жалел для нее? Сильный и страстный характер угадывается в Андрее Белугине, благородный, бескорыстный, симпатичный своей чуткостью и искренностью, И можно понять Елену, открывающую для себя в муже все более привлекательные черты, которые, наконец, привязывают ее к нему. Островский и сам наблюдал в купеческой среде по реформенного времени подобные характерные явления, когда коммерческий ажиотаж, дух наживы оказывались невластными над людьми, не могли убить в них возвышенных стремлений. Да и скольких он знал из именитых людей этой среды, готовых жертвовать бескорыстно ради общего дела. «Нет, рано ликуете, господа негацианты». Ведь это уже хороший знак, что и молодые авторы видят таких людей, как Андрей Белугин, и стараются их показать без всякой фальши, как реальное явление жизни. Но пьеса была еще не готова. Она нуждалась в значительной переделке, и он обязанностью своей считал помочь молодому автору довести ее до конца. И рука художника – Чувствовавшего, как никто из современников тайны сценичности, сделала свое дело. Пьеса преобразилась, стройнее стала ее композиция, точнее, психологически выразительнее характер действующих лиц, ярче, живее их язык. И все это с бережным отношением к индивидуальности автора. Не зря Соловьев признавался, что пьеса получила только другое освещение, а душа ее та же. Работать с Соловьевым было нелегко. Человек он был не только нервный, но и не совсем искренний с Александром Николаевичем. В письмах к Леонтьеву допускал выпады против Островского, тяготясь его давлениями и насилованиями, без которых, однако ж, не мог обойтись и без которых не быть бы ему тем, кем он стал в русской драматургии. А Леонтьев, считавший, что Соловьев должен подчиняться влиянию Островского только со стороны формы, опасался, как бы это влияние не перешло отведенных ему границ. «Сам он лично и как художник очень цветен», — писал своему младшему собрату об Островском Леонтьев. Но вот беда, многого он, Островский, не понимает, не ценит так красоту во всех ее проявлениях и формах, как умеет ценить он, Леонтьев, от поэзии монашества до изящного барства. Это примерно то же самое, когда позднее другой мыслитель и философ Владимир Соловьев стал учить Пушкина пониманию абсолютной истины — Учить гениального художника, которому доступно было то, о чем не мог себе и помыслить мыслитель, интуитивные прозрения и вечные ценности, а не рационалистические, как у Соловьева, рассуждения о них. Это обычное недоразумение, гордость теоретической мысли, полагающей, что теорией можно покрыть искусство художника. Таково и суждения Леонтьева об Островском. Но Александр Николаевич, как всегда, лучше думал о людях, чем иные из них о нем. Он по-доброму, с доверием отнесся к своему молодому ученику. В письмах к знакомым хвалил его как человека вообще хорошего, правдивого, сердечного и даровитого, и прямо говорил о его недостатках как автора. У него приемы самые первоначальные. Он не умеет расположить пьесы и не владеет диалогом, о его неспособности к упорному ломовому труду. Сотрудничество с молодым автором было для него не просто профессиональным занятием. Он брал на себя моральную ответственность за судьбу своего сотрудника, за его будущее. Дав ему своей помощью возможность понюхать чаду успеха, незаслуженного им, и немножко угореть, Островский опасался, что Соловьев может запутаться. «Но я, пока у меня есть силы, ни в коем случае его не оставлю», — говорил Александр Николаевич, — и действительно всячески заботился о Соловьеве. Не говоря уже о помощи творческой, он сам пересылал ему гонорар, разделение которого он предложил на очень выгодных для Соловьева условиях. Постоянно приглашал его на лето в Щелыково. И главное, конечно, было то, что Островский передавал молодому драматургу свой огромный опыт художника, непревзойденного знатока сцены и сам Соловьев признавал, что сотрудничество с Островским – лучшая образовательная школа драматического писателя. Соловьев был чуток к общественным явлениям по реформенной русской действительности, ему хорошо давался выбор материала, близость творческих интересов и свела их. Прочитав рукопись пьесы Соловьева, Александр Николаевич обычно высказывал свое мнение о ней, делал свои замечания Вместе они составляли сценариум и приступали к работе. Островский откладывал в сторону свои личные рукописи и целиком погружался в замысел совместной пьесы, в характер ее героев, стараясь захватить больше жизненной правды, как говорил он Соловьеву. Он вкладывал в эту работу все свои душевные силы, всю свою опытность и знания. Так он сообщал Соловьеву о пьесе «Дикарка», которую они писали вместе. Я над дикаркой работал все лето, а думал два года. Рукопись пьесы менялась. Островский правил сокращал длиноты, писал новые идеологии, целые акты, развивал и углублял характер. Существуют специальные исследовательские работы, в которых разбирается сотрудничество Островского и Соловьева. Степень участия каждого из них в создании пьес приводятся тексты, принадлежащие тому и другому. Не умаляя роли Соловьева, можно по справедливости сказать, что сравнение этих текстов наглядно показывает, как труд Островского обогащал пьесы и художественно, и идейно. Особенно это относится к пьесе «Дикарка». О ней он сообщал Соловьеву. «Я пишу ее все заново, с первой строки и до конца, новые сцены, новое расположение, новые лица». Его письмо Соловьева о дикарке – редкий для Островского лабораторный разговор о пьесе, об ее идее, характерах и так далее. Этот разговор помогает уяснить вообще творческий метод великого драматурга. Он пишет «У меня не только ни одного характера или положения, но нет и ни одной фразы, которая бы строго не вытекала из идеи. В этом и секрет единства, целостности пьес Островского, завершенности их художественного мира» а идея моя вот какая. Каждое время имеет свои идеалы, и обязанность каждого честного писателя во имя вечной правды разрушать идеалы прошедшего, когда они отжили, опошлились и сделались фальшивыми. Так на моей памяти отжили идеалы Байрона, и наши Печорины теперь отживают идеалы сороковых годов, эстетические дармоеды вроде Ашметьева, которые эгоистически пользуются неразумием шальных девок вроде дикарки, на коротке поэтизируют их и потом бросают и губят. У Соловьева был Ахметьев из уходящих романтиков, идеалистов любви, переживающий крушение чувства к декарке Островский сделал из него Ашметьева, уже не романтическую личность, даже не поклонника красоты, а заурядного любителя амурных интрижек, Такой поворот вызвал неудовольствие Леонтьева, который, кстати, был прототипом Соловьевского Ахметьева. Леонтьев попрошал: например, «Зачем это Ахметьев? «Это напоминает с умыслом какие-то ошметки. Измените хоть одну букву, скажите «Ахметьев», и вы услышите хорошую дворянскую фамилию татарского рода. Совсем не то. Потом, зачем непременно этому Ахметьеву быть слабым и смешным силадоном?» Это не есть специфический признак таких людей. Он может даже и делом быть занят серьезным, но в сердце предпочитать поэзию этому делу. Островский не столь презрительно относился к делу, прекрасно зная, что одной поэзии, а ее-то он любил и ценил вовсе не меньше Леонтьева, далеко не все сделаешь для России, которая может потребовать от своих сынов именно дело, действия. Да и перед бурной деятельностью негациантов Так ли уж величавая эстетическая надменность, им, негоциантам, прибирающим к рукам Россию, только забавно была эта уводящая дело поэзия, эстетический романтизм, философия всеединства общего дела и прочая Маниловщина, строительство всякого рода воздушных мостов. Островский трезвее видел, что делается вокруг, не загонял человека в его субъективистские мысли и чувства не отрывал его от объективных обстоятельств, не уводил от реального самосознания, от самого себя, как личности не только мыслящей, но и действующей в обществе, в своей стране. Как бы далеко не улетал человек в своих мыслях, в своей фантазии, он остается все тем же объектом для окружающих людей, как и они для него, остается общественной личностью, которая что-то может сделать или не сделать в общественной борьбе. Никуда не уйти от этого, как бы ни был занят человек своими самозакрытыми мозговыми бурями. Это ведь неизбежно отразится и на его бурях. Дай дорогу негациантам, будь они повсеместными владыками, и будет ни до каких бурь, ни до какой поэзии. Не уходить в свой субъективистский мир, не закрываться в нем, а видеть реальное положение дел в реальном мире и свое место, роль в нем, не это ли требуется от человека? Но не отрывая человека от его объективного самосознания, Островский не лишал его и идеальных стремлений. Он подчеркивал, отрицание отживших, опошлившихся идеалов должно быть во имя вечной правды. Можно сказать, что все творчество Островского вытекает из этой идеи вечной правды, точнее духа ее, никогда не покидавшего его творений. Последним произведением, созданным совместно Островским и Соловьевым, была пьеса «Светит да не греет», над которой они работали летом 1880 года в Щелыкове. Эту пьесу принято считать предвестницей чеховской драматургии. По ее настроению и противоречивому характеру любовной коллизии, да, сюжетно она схожа с Вишневым садом, приезжающие в родные места помещица, продают свою усадьбу зажиточному крестьянину. Сама драматургия Островского, очень богатая средствами выражения, прокладывала новые пути психологической драмы, особенно такими пьесами, как «Последняя жертва», «Беспреданница», «Без вины виноватые». Но чувство у Островского не эстетизируется в некоторой своей расплывчивости, как у Чехова, не атомизируется, как у Достоевского, Одается в душевной цельности, в пластической завершенности. Это особенно наглядно видно по той правке, которой он подвергал текст Соловьева. Сотрудничество Островского с Соловьевым в целом было плодотворным. Оно обогатило русскую драматургию тремя замечательными пьесами. Ни в какое сравнение с этим не шло то, что мог положить на весы совместного сотрудничества другой соавтор Островского, добившийся его расположения. ПМ Невежин. В основе его пьес были или уже не новые для Островского ситуации: роман пожилой помещицы с молодым управляющим в пьесе Блаж, напоминающий подобную же историю в лесе, или же популярная тогда идея о стремлении молодой девушки к разумной жизни наперекор окружающей среде, старая по-новому. В своих воспоминаниях об Островском Невежин рассказал Что они, по шутливому замечанию Александра Николаевича, перефасонивали блажь. Александр Николаевич правил рукописи Невежина, оживлял бесцветный невыразительный диалог новыми репликами, сценами, но это только подчеркивало литературную заурядность остального текста, бедность его языка. В переписке драматурга последних лет его жизни часто встречается имя А.Д. Мысовской. Анна Дмитриевна Мысовская была поэтессой, жила она в Нижнем Новгороде. Островский ценил, может быть, даже переоценивал ее поэтическое дарование и помогал ей советами, желая привлечь ее к работе над вещами легкого репертуара для праздничных спектаклей. Читая его письма к ней, видишь, как буквально задавленный непосильной работой, заботами и тревогами Александр Николаевич выбирает свободную минуту и находит слово сочувствия и поддержки. О сотрудничестве Островского с начинающими авторами ходило много толков, догадок и даже сплетен. Что побудило патриарха русского драматического искусства брать на себя труд соавтора? Чего только не говорили, что Островский исписался и с помощью молодых сил хочет продлить свою творческую жизнь, сблизиться с пореформенной действительностью, как будто в его пьесах не было этой связи с пореформенной действительностью, что он чуть ли не пользуется материальными выгодами слегка помогая другим, хотя сами его сотрудники говорили о его бескорыстии и так далее. У недоброжелателей всегда найдутся доводы, а он по обыкновению считал бесполезным вступать с ними в пререкание. И если он искал талантливых начинающих авторов, готов был с ними сотрудничать, то главное, о чем он помышлял при этом, было все то же – забота о судьбе родного драматического искусства, богатстве репертуара, о будущем русского театра, немыслимый для него в ненародности и национальной самобытности. Сам, положивший душу на это, он и в начинающих авторах стремился найти преемников и продолжателей великого дела. И спасибо, надо сказать, Щелыкову. Здесь Островскому и работалось лучше с начинающими авторами, здесь было больше досуга для бесед. И сам он творил тут с особым подъемом. Треть всех его оригинальных пьес написана была в Щелыкове, не говоря уже о том, сколько пьес здесь было выношено, а написано в Москве. Но при всей красоте деревенской природы Щелковская жизнь Островского была далека от идиллии. Да и какая идиллия могла быть для такого художника-труженика, как он, жившего интересами страны в сложное для нее историческое время? А здесь еще произошло событие, которое потрясло Островского и стоило ему здоровья. В одну из сентябрьских ночей 1884 года в его усадьбе был совершен поджог. Зажгли гумно разом в семи местах. Пожар нанес большие убытки хозяйству. Кто поджигал, по какой причине? Александр Николаевич объяснял это местью чем-то обиженных людей, к тому же одурманенных водкой. Биографы Островского склонны винить жену Островского, Марию Васильевну, Дававшую своим вздорным резким обращением с крестьянами повод для обид. Но, как бы то ни было, кто-то из Берендеев, какой-нибудь бабыль, да видно не один, поджег усадьбу Островского. И был, конечно, ему повод подумать о случившемся не только в Шелыковском масштабе. Но Островский и до этого знал, что крестьяне вовсе не идиллические Берендеи и вовсе не берендеевская жизнь на Руси. Русская жизнь открывалась перед Островским, перед его современниками, писателями, художниками, композиторами в своих противоречивых безднах. Так римский Корсаков после Снегурочки создал оперу «Сказание о граде Китеже», где с непревзойденной силой раскрыл град Китеж народной души, взыскующий вечной духовной красоты и вечной истины. Но в этом же сказании мечется, бесноется Гришка Бражник, отлютовавший в жизни до того, что встает на путь предательства, указывает татарам дорогу в родной город. Островский, как может быть никто из русских писателей его современников, любивший все народно-русское, мог сказать, что русский человек не знает меры. Так он и воспринял поджог. Прекрасная Щелыкова, где художник находил приют и где вдохновлялся на новые труды, оставалась живой частью огромной страны, которой предстояло пройти сквозь огонь страшных и великих исторических испытаний. Глава 14. На нашей улице праздник. Николу Воробинскому сиденью приходил конец. Тридцать лет прожил он в этом доме, связанный с ним тысячей воспоминаний, каждая из которых, дай ему волю, могло бы разворошить душу до дна. Как ему много говорят эти впитавшие в себя все прошлое стены, каждая половица, каждая ступенька лестницы родного крова. Вернувшись к себе домой на яузу, он обувал валенки и опять был в своих стенах, отдаваясь чувству привычной домовитости, насиженного покоя. Но дом ветшал, в непогоду детям и жене, и ему самому, немудрено было простудиться. Да и хотелось быть поближе к знакомым. Очень уж далеко он был от них и от центра города. Однажды он узнал, что сдается квартира в Большом доме на Причистенке, против строящегося храма Христа Спасителя. Этот дом принадлежал князю Голицыну. После смерти князя его родственники решили использовать дом под квартиры. Александр Николаевич был в это время в Щелыкове и, обеспокоенный тем, как бы не упустить квартиру, лучшую для нас во всех отношениях, просил доброго знакомого встретиться с управляющим домом и договориться о заключении условий При этом Александр Николаевич произвел некую хозяйственную рекогностировку, прося доброго знакомого начертить ему карандашом на бумажке расположение комнат и измерить шагами их длину и ширину. А так как смотритель дома вполне серьезно говорил, что прежде чем заключить контракт, он соберет справки – о нравственных качествах лиц, которые хотят снимать квартиры, то Островский просил доброго знакомого сообщить о себе некоторые из его достоинств, не крупных, чтоб не поразить, что, например, он не пьяница, ни буян, не заведет игорные игры или танцкласса в квартире и прочее в этом роде. Впрочем, обе стороны вскоре пришли к доброму взаимному согласию. Узнав, что Островский не держит лошадей, управляющий сдал квартиру за тысячу рублей в год, сбавив на 100 рублей первоначальную цену. О кое-каких починках и поправках в квартире легко было сговориться. Хлопоты увенчались полным успехом, и в начале октября 1877 года Островский с семьей переехал на новую квартиру. А было в это время у Александра Николаевича уже шестеро детей. В 1874 году родился пятый ребенок, дочь Люба, которую отец в шутку называл невестой. А совсем недавно, в мае 1877 года, появился на свет новый островский Николай, молодой человек, подающий большие надежды, как шутил Александр Николаевич в письме к приятелю. Радовался удачному переезду брата Михаил Николаевич. Ознакомившись с квартирой, он сказал, что по достоинствам своим она стоит вдвое дороже. Это была действительно великолепная квартира, состоявшая из передней комнаты для прислуги, приемной, кабинета, трех комнат для детей, гувернантки, спальни, столовой, буфетной, кладовой и кухни. После скромно обставленных комнаток Николова-Робинского дома это были целые апартаменты с почти роскошным убранством, с расписными потолками. Особенно же восхищал Александра Николаевича кабинет, принадлежавший ранее князю. Обширная комната с двумя большими окнами в палисадник, с потолком, украшенным сценами из римской жизни. При входе налево у окна стоял массивный на шкафчиках письменный стол. На нем аккуратно были расставлены письменные принадлежности и разложены рукописи, большей частью чужие пьесы. Александр Николаевич имел обыкновение прикрывать их от любопытного взгляда газетами. За этим столом и сидел он в теплый на мехуту и в мягких спальных сапогах, опущенных в густой медвежий ковер. В последнее время зябкие ноги его нуждались в тепле. Две стены были заставлены ореховыми шкафами с книгами. Это была библиотека Островского, насчитывавшая до трех тысяч названий книг. Более всего тут было драматической литературы, отечественной и иностранной произведения западных драматургов в подлинниках, начиная от древних и кончая современными, богатое собрание русской драматургии, начиная с пещерных действ, многие тома российского фиатра, в отдельном шкафу собрание русских летописей, песен, сказок, пословиц. В свое время ему посчастливилось с Провом Садовским приобрести список сказания о Фроли Скобееве, Зная неравнодушие Островского к редким изданиям, некоторые его поклонники рады были подарить ему старинную книгу. Много было в библиотеке книг исторического содержания, произведений русских писателей, научных исследований по древней и новой истории. Две другие стены увешаны множеством фотографий артистов, артисток и писателей, многие из них в изящных затейливых рамках, выпиленных самим Александром Николаевичем из Ясиня. Здесь же у стены стоял станок для выпиливания. За этим станком любил заниматься в свободные часы хозяин кабинета. Вдоль стен с фотографическими портретами стояли мягкие диваны, около стола тяжелые кресла. По окнам и в жардиньерках зеленели растения. В обстановке кабинета чувствовался характер его владельца, основательного, капитального в своих занятиях, опрятного в привычках. Здесь ему и предстояло провести большую часть оставшейся жизни, и всем для него был этот кабинет, этот письменный стол, и галерой, и опорой, и местом сходки с его героями, и уголком уединения, и опостылевшими четырьмя стенами, и спасительным пристанищем. Но как непревосходна была новая квартира, чего-то в ней не хватало прежнего Николова Робинского, устоявшегося, Милого до сладостной грусти. Ну что ж, не век жить на старом пепелище. Надо обживать и новое место, утеплять гнездо. Да и не совсем оно новое. Рядом та самая гимназия, где он когда-то учился. Сорок лет прошло с тех пор. И вот уже его старшие дети ходят в гимназию. Детки подрастают. Самому ему ветшать, как Никола Воробинскому дому, хотя душевные силы, слава богу, не убывают». Он всегда был благожелателен к людям, ему доставляло удовлетворение оказать кому-нибудь из знакомых или незнакомых услугу, похлопотать за кого-нибудь, помочь. Но ведь сделать благородное дело и всякому должно быть приятно, он был убежден в этом и не придавал цены своим услугам. Имея благо, не думаем о нем, не ценим его, а как обнищало бы, замерла на ледяном ветру душа без этого взаимного доверия людей, без общих духовных интересов, в хаосе разномастной публики, съедаемой взаимной подозрительностью за отсутствием скрепляющего духовного центра. Внутренний человек, дух его, должны созидаться. Том и земное назначение наше. А разве возможно созидание без любви на одной только ненависти и сушающей душу? Но любви сильной, здоровой деятельной, а не пассивной, небезвольный и перед всем отступающий. Нельзя отступать перед силами, ставящими нихил всему на свете, глумящимися над идеалом, над историческими народными преданиями. Та уже не любовь истинная, деятельная, которая мирится с этим глумлением, потворствует ему своим безвольным всепрощением, сама впадая в равнодушие козлу. Самый грешный человек Лишен дара такой терпимости и всепрощения, когда видит унижение народных начал. Да и в театральных делах он совсем не созерцатель, это знают все. Но зато какая музыка в нем, когда он в духовно-родственной среде, когда он с близкими людьми, у каждого из них, как и у него, конечно, и свои слабости и недостатки. Но если людей связывает высшее, общее, то и слабости не ставятся в укор друг другу. На себя принимаются, они перекладываются на соседа, и в этом радость общения. И ему ведома эта радость, так же, как ведомы понимание и сочувствие к чужим душевным невзгодам. Этим добром его сердце богато. Пусть люди радуются и не отравляют жизнь друг другу. В его пьесе «Тяжелые дни» один из героев говорит «Ничего мне от вас не надо. Живите, женитесь, плодитесь, ссорьтесь, миритесь, сердитесь» а я буду глядеть на вас дорадоваться». И чего там скрывать, сам он и награжден от природы этой незлобивостью, этим добрым юмором, этим благорасположением к людям, да и к своим героям. Гости чувствовали здесь себя, как в Николоворобинском доме. Некоторые из них признавались, что часы, проведенные у Александра Николаевича, были лучшими в их жизни. Особенно памятными – были первые дни ежегодного пасхального праздника. К Островскому являлись визитеры, желавшие поздравить его. Постоянно, из года в год, приезжал из Петербурга специально для поздравления Александра Николаевича Горбунов. Поздравив хозяина, гости уходили, задерживались те, кого Островский считал своими в доме наиболее близкие ему люди. Все приглашались к столу. Затем, как передавал один из гостей, Александр Николаевич с веселой улыбкой, придерживая левой рукой рука правой, благословлял стол. Трапеза начиналась, и здесь уже каждый не впервые мог убедиться, как умеет угостить хозяин. Многих гостей эти трапезы впечатляли безыскусной простонародностью. «Если мы желаем, — говорил Александр Николаевич, — сделать что хорошее для народа, то не должны чуждаться его веры и обычаев». «Ни то не поймем его, да и он нас не поймет». По возможности он старался помочь нуждающимся, но не одними только советами, как его Мамаев, из «На каждого мудреца довольно простоты», а помогал, когда мог, и деньгами. Пришел как-то молодой человек, бывавший у него и раньше, с письмом матери. Посмотрел Александр Николаевич на его худые сапоги и сказал, «Вы говорите, матушки, что сочинение пишете», а по ее мнению вы бумагу и чернила переводите, и я согласен с нею. Вот вам мой совет, оставьте сочинительство и поищите себе должность. А так как в таких сапогах, как ваши, ходить искать должности неудобно, то вот вам пять рублей на сапоги». Молодой человек ушел довольный, забрав свою рукопись. Приходили к Островским и с просьбами о подаянии. «Мария Васильевна не баловала просящих?» и не одобряла, когда муж расщедривался, на что Александр Николаевич говорил ей. «Ничего, ничего, наш первый драматург, святой Дмитрий Ростовский, подавал просящим, не рассуждая, и нам следует тоже делать». Так и шла его жизнь, небогатая, казалось бы, внешними событиями, вроде бы однообразная, в основном в кругу семьи, знакомых и друзей, в поездках по театральным делам, в кабинетном затворничестве, как будто все одно и то же но невидимая никому огромная внутренняя работа совершалась в нем. Сколько требовалось сил, чтобы глыбы жизненного материала переработать в образы, художественные картины, вдохнуть душу живую в свои создания и объединить своей личностью все многообразие и разнородность материала. Объединить выразительно, пластически, а ведь это без постоянных духовных усилий невозможно сделать – Поэтому-то для художника главное и есть созидание мира внутреннего, устроение его, совершенствование, когда нет глубины мира внутреннего, откуда же взяться в глубине художественного мира. И только то отзовется далеко, во все стороны света, что сосредоточивалось, копилось, зрело в уединении, в глубине однодумья. Оттого и правда, что чем больше он уединяется от людей – тем сильнее его влияние на них. В Москве это знали хотя бы по Гоголю, которому не было в последние годы никакого дела до людского словословия. Он приезжал в Москву и не появлялся нигде, а все уже знали, где он и что он сказал по тому или иному поводу. Но ему, Островскому, мудрено уединиться, и характер у него не тот, да и в самом доме всегда жди приступ, осаду со стороны шестерых малых Островских. То заболел кто-нибудь из них, то из гимназии какая-нибудь новость, то вбежит в кабинет самый младший его любимец, подражающий отцу в писании пьес, и предупрежденный им насчет строгости цензуры. Вбежит со словами «Папа, а мою пьесу опять цензура не пропустила!» Ну как здесь не посочувствовать, как человек не старается, никак не может угодить цензуре, не пропускает, да и все тут». А куда денешься от этих доверчиво глядящих глаз, от своих кровных детей, которым ты дал жизнь и не знаешь, вырастешь ли их, не оставишь ли малыми сиротами? Что ни говори, а он неисправимый семьянин, как и Пушкин, который так много сказал словами «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да горшок, да сам большой». О Пушкине он вообще вспоминал нередко в своей жизни, А однажды наступил час, когда все для него в искусстве соединилось с этим именем, и самого себя, как художника, он как бы узрел сквозь пушкинский магический кристалл. Это было в незабываемые июньские дни 1880 года. После торжественного открытия при звуках музыки с возложением венков на Тверской площади памятника гениальному русскому поэту, в течение трех дней продолжалось торжество, охватившая праздничным настроением всех, кто участвовал в нем. Многими годами не видевшие друг друга русские писатели собрались на этот раз вместе, и это был своеобразный смотр отечественной литературы. На первом же публичном заседании Общества любителей российской словесности», переполненном нарядной публикой зале благородного собрания утром 7 июня, на эстраде за длинным громадным столом Можно было увидеть почти всех писательских знаменитостей. На почетном месте, справа от председателя общества, сидел видный стоик с окладистой белой бородой и седыми же длинными волосами, одетый во фраг иностранного покроя. Это был Тургенев. Он то поправлял пряди волос, постоянно спадавший на лоб, то читал и перечитывал какую-то записку, поминутно надевая и снимая золотое пенсне. Рядом с ним был Григорович, с немного закинутой вверх головой, с красивыми бакенбардами. Островский сидел молчаливый и спокойный, для него казалось было привычной это заполнившая всю громадную залу масса публики, ждавшей, как в театре зрелища ярких впечатлений. Привычной и в то же время непривычной. Пьесы легче было совладать с этой тысячеликой массой людей, а одному Словом, да еще обыденным, по-домашнему простым, каким оно сложилось у него. Нет, это было бы не в унисон с повышенным ожиданием залы. Группы сидели оживленно, разговаривая поэты Майков, Полонский, Плещеев. В стороне от них старый человек с всклокоченную черную бородою в широком и длинном фраке, Фет. В конце стола как-то одиноко и понуро сидел, опираясь на свою неизменную палку, писемский, тучный, обрюскший со взглядом рассеянным. Незаметнее всех был, пожалуй, Достоевский, как бы притаившийся около края стола, худой, усталый. Он сидел в полоборота к публике, читая какие-то листки, записывая что-то в тетрадку. Рядом с ним сидел Иван Аксаков, известный публицист, любимец Москвы. Не все из знаменитостей явились на Пушкинский праздник. «Блистал своим отсутствием», — так говорили некоторые Лев Толстой. Не приехали по болезни Салтыков-Щедрин, Гончаров. Отсутствие этих писателей было заметно для публики, но в некотором роде оно восполнялось блеском других знаменитых имен и всего собравшегося литературного созвездия, достаточно богатого, чтобы составить славу ни одной страны. Уже по занимаемому им положению за столом первые почести среди писателей падали на Тургенева. Почести эти начались для него еще вчера, 6 июня, когда он был избран почетным членом Московского университета. Больше всего дороживший мнением о себе студентов, вообще молодого поколения, Иван Сергеевич мог быть доволен и счастлив. Студенты университета устроили ему ошеломляющую овацию, и теперь... Сидя за столом, он не упускал из виду скоплений молодых лиц, заполнивших пространство между колоннами, ходы, даже проходы. И эти скопления он обвел взглядом, когда, войдя на кафедру, приготовился читать свою речь о Пушкине. Эту речь Иван Сергеевич готовил тщательно. Специально ездил в свое родовое имение Спаская-Лутовинова, чтобы на свободе и в тишине предаться размышлению о Пушкине-художнике. О первом русском художнике-поэте и была речь Тургенева. О значении Пушкина в окончательной обработке нашего языка и создании литературы, о заслугах перед Россией поэта, который первый, наконец, водрузил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю. Прочитав пушкинское стихотворение «Поэт, не дорожи любовью народной», Тургенев снял золотое пенсне и, обратив свой взгляд на хоры с учащейся молодежью, громче обычного произнес «Пушкин тут, однако, не совсем прав, особенно в отношении к последовавшим поколениям». На хорах между колоннами в проходах раздались вперемешку с криками шумные рукоплескания. Молодежь восторженно приветствовала своего седого гиганта, как называли Ивана Сергеевича, курсистки. В этот же день, 7 июня, в благородном собрании состоялся обед, организованный Обществом любителей российской словесности. Влево от входа стоял главный стол, за которым сидели писатели, находившиеся в центре внимания всех присутствовавших. За обедом и произнес свое застольное слово о Пушкине Островский. Казалось, что сама обстановка более домашняя, не столь официальная, как в огромном зале благородного собрания, располагала Александра Николаевича к простому, душевному разговору о Пушкине. И говорил он, как вспоминал очевидец, разговорным тоном, певуче растягивая некоторые слова и окончания, несколько в нос, говорил заметно сам, увлекаясь и увлекая других. Островский говорил от полноты обрадованной души, о значении и заслугах нашего великого поэта, как он их понимает, о сокровищах, дарованных нам Пушкиным. Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все, что может поумнеть. Вместе с великим поэтом всякому хочется возвышенно мыслить и чувствовать. Пушкин оставил нам образцы, совершенные по форме и по самобытному, чисто народному содержанию. Великое благодеяние, оказанное нам Пушкиным, и в том, что он освободил нашу литературу от условности, подражательности направлениям, сложившимся в Европе и пересаженным к нам, что он утвердил реальность в нашей литературе. Всякий великий писатель оставляет за собой школу, оставляет последователей, и Пушкин оставил школу и последователей. Для Островского это была заветная мысль, касавшаяся и его, как главы драматической школы. Пушкин был для него образцом создания такой школы, которая не связывает последователей формальными признаками и узкими приемами и дает им главное. Что это за школа? Что он дал своим последователям? Он завещал им искренность, самобытность, он завещал каждому быть самим собою, он дал всякой оригинальности смелость, дал смелость русскому писателю быть русским. Путь последователей Пушкина труден, но плодотворен. Немного наших произведений идет на оценку Европы, но и в этом немногом оригинальность русской наблюдательности, самобытный склад уже замечены и оценены по достоинству. Конец четвертой дорожки четвертой кассеты. Продолжение книги на пятой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.